Глава вторая Вдох. Три шага. Выдох. Три шага. Вдох. Три шага. Выдох. Три шага. Знакомые звуки были усладой для моих ушей. Кроссовки стучали по мощенной извилистой дороге, которая вела вниз от дома Вагнеров к центру Бритчестера. Руки двигались вперед назад ритм дыхания быстрый, но комфортный, даже несмотря на пятикилометровое расстояние. Бег всегда был моим спасением, утешением, ответом на стресс, а также моим праздником, когда все казалось правильным. Неважно, была я в самой глубокой яме в своей жизни или стояла на самой высокой горе, бег всегда был со мной. Такой незаменимый, Надежный, необходимый. После ночи, которую я провела, ворочаясь с боку на бок, мне просто необходима была разрядка. Я сказала себе, что это из-за нарастающего волнения, нервозности, которая испытывала, будучи подружкой невесты на свадьбе, до которой оставалось меньше двух недель. Мне нужно было многое сделать, спланировать, со многим помочь. При этом необходимо каким-то образом сохранять баланс между всеми этими делами и работой. Должно быть, именно по этой причине я не смогла уснуть, уставившись в потолок в комнате Гибискус Люкс. Из-за этого у меня сдавила грудь. И казалось, что от давления мои легкие превратятся в пыль. Это не имело абсолютно никакого отношения к Тайлеру. Я убеждала себя в этом. Смена калифорнийского вида была настолько приятной, что благодаря ему я чувствовала, как все переживания и тревога покидают меня с каждым вдохом, особенно в момент пробежки того же знакомого круга, который я обычно пробегала, когда оставалась на ночь у Морган. Ноги сами несли меня, направляя по скрытым проездам и проселочным дорогам прямиком к окраине города, где я повернула, чтобы отправиться обратно. Так странно, что после долгих лет разлуки все по-прежнему казалось столь знакомым и в то же время каким-то новым. Свежий воздух и прохладное утро в Новой Англии бодрили. Фактически все еще была весна, хотя до лета оставалось всего пара недель. И мне нравился этот запах влажной травы по утрам, ощущение легкого ветерка, дующего с гор, захватывающий дух виды первых лучей солнца пробивающихся сквозь ели и сосны. 11 километров и час спустя все беспокойство, которое было прошлой ночью, полностью исчезло. Во всяком случае, до тех пор, пока я не завернула из прихожей на кухню и не увидела, что была не единственной, кто встал так рано в воскресное утро, Тайлер сидел за кухонным островком в темно синих спортивных штанах и обычной белой футболке, поставив одну ногу на пол, а другую небрежно закинув на нижнюю часть стула. Его волосы были в полном беспорядке. Они торчали в разные стороны. Обеими руками он держал кружку с горячим чаем. Взгляд сосредоточен на айпаде, который стоял перед ним, а в ушах беспроводные наушники. Сначала он меня не заметил. Я молча замерла у входа на кухню и наблюдала за ним. Прошлым вечером я сделала все возможное, чтобы избежать его взгляда, но сейчас можно было украдкой понаблюдать. Моя грудь вновь сжалась, а во рту стало сухо. Карии глаза Тайлера были скрыты под нахмуренными бровями. А выражение лица казалось серьезным, когда он следил за происходящим на экране планшета. Маленькие морщинки залегли в уголках глаз. Морщинки которых не было в юношестве. Возникло ощущение, будто он превратился из парня в мужчину просто за один щелчок пальцев. Хотя, с другой стороны, прошли годы. Я видела его в социальных сетях. Наблюдала издалека, как только появился его канал на YouTube. Видела фотографии в соцсетях, на которых он путешествовал по Европе. Совершал пешие прогулки в Австралии, плавал в термальных источниках в Исландии. Само собой, я не подписывалась на него. Но его профиль был открытым, что позволяло мне пролистывать фотографию за фотографией в те ночи, когда я находилась в жалком состоянии. Но фотографии и видео не имели ничего общего с мужчиной, который сидел за кухонным островком. Он был чем-то средним между мальчиком, которого я когда-то любила, и мужчиной, которого никогда не знала. Знакомый и такой недосягаемый одновременно. Тайлер мотнул головой в ответ на что-то, разочарованно вздыхая. А затем немного отодвинул барный стул и сделал глоток чая. Сперва его глаза переключились на меня. Затем он перевел свое внимание к экрану, а после окончательно ко мне. Что-то изменилось в его взгляде. Словно перед ним пронеслась тень, захватившая его в плен. Я была одета в шорты для бега и обычную майку. Но судя по тому, как Тайлер смотрел на меня, мне казалось, что я совершенно обнаженная. Вот что заставляло меня чувствовать его пристальный взгляд. И так было всегда. Взгляд обнажал меня догола. Я фыркнула, разрывая наш зрительный контакт, и прошла на кухню, как будто его здесь вообще не было. Я протянула руку к шкафчику, в котором, насколько помню, хранилась вся стеклянная посуда, и взяла оттуда стакан. Затем залезла в холодильник, зафильтрованный водой в кувшине, и налила себе прохладной жидкости до краев. «Утренняя пробежка уже окончена, хотя только семь утра», задумчиво произнес Тайлер, и я повернулась к нему лицом, когда он вытащил наушники из ушей. «Это впечатляет, даже если судить по твоим меркам. Я встаю почти каждое утро в пять». Отмахнулась я. «Пять, говоришь? Раньше вставала позднее, около девяти, если я правильно помню. Да, но, ну, знаешь, многое изменилось с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать». «Поверь мне!» — сказал он низким хриплым ото сна голосом. «Я в курсе!» То, как он произнес эти слова, было схоже с тем, как если бы они были неприятными на вкус. Словно яд, который он выплюнул на пол. От его взгляда можно было почувствовать жар, из-за которого к моему лицу прилила кровь. Чтобы охладиться, я поднесла стакан с водой к губам, и сделала первый глоток. «Как спалось?» поинтересовался Тайлер. «Не лучшим образом». «Из-за смены часовых поясов?» «Наверное». Я убрала свой длинный хвост с шеи, перекинув за спину, и вытерла выступивший пот, при этом старательно избегая его взгляда. Между нами повисла гробовая тишина. Я уставилась в пол, в то время как Тайлер вовсю наблюдал за мной. «Ты не говорила, что у тебя появился парень?» Слова вырвались из ниоткуда, и я, наконец, встретилась с ним взглядом. В это мгновение мое сердце колотилось где-то в горле. Казалось, нет ничего особенного в том, что Тайлер не знает о Джейкобе. Разве что в моем профиле были наши фотографии, и этот факт лишь убедил меня в том, что Тайлер... Никогда не искал меня. Я буквально ничего не значила для него. Если его действия семилетней давности этого не доказывали, то простое заявление, которое он только что сделал, все подтвердило. «Мы вообще-то даже не разговаривали?» Напомнила ему, подавляя желание сказать, что ты тоже ничего не говорил мне о своей девушке. «Знаю. И почему же?» Его глаза внимательно следили за мной. Но мы оба понимали, что он знает ответ на этот вопрос. Мне не нравилось, как Тайлер вел себя прошлым вечером, будто бы имел право злиться на меня. И мне также надоел весь этот детский сад с притворством, будто между нами ничего не произошло. «Я не буду с тобой это обсуждать». Я оттолкнулась от стойки, на которую опиралась. «Обсуждать что?» «Так, я собираюсь принять душ», — сказала я, избегая его взгляда и выходя из кухни. «Получаю удовольствие от просмотра утреннего порно». «Так и сделаю. Как раз все подходило к лучшей части. Ну, знаешь, кляп во рту и все такое». Тайлер усмехнулся, скрестив руки на груди. «Ты отвратителен». «Полагаю, это как раз потешило мое любопытство по поводу того, осталась ли ты все еще ханжой или нет». Я отмахнулась от него, покидая кухню, и все еще слышала его смех, несмотря на то, что находилась уже на полпути вверх по лестнице. Я знала, что он шутил, пытался вывести меня из себя и задеть. И это прекрасно работало. Я чувствовала ненависть». Спустя час я приняла душ, оделась и отправилась навстречу. Посреди самой популярной закусочной Бричестера я упала в крепкие объятия тети Лауры. Ох, ты прекрасный ребенок! ворковала она, прижимая меня к себе, а после того, как отстранилась, ее руки продолжили держать мои. Прошло так много времени! «Мы виделись полгода назад, когда ты приезжала в Окленд на Рождество, Тель. Она, как и всегда, искренне улыбнулась этому прозвищу. Это было сокращение от тёти Лауры, которым я нарекла её, когда была младше, ещё до переезда. Теперь казалось, что прошла целая вечность. Полгода — это слишком долго. Особенно, когда ты так быстро взрослеешь и уже успела стать такой прекрасной женщиной». Я улыбнулась, глядя на нее, когда мы уселись на ресторанном диване, который она заняла для нас. На столе уже стоял кофе, из чашки которого шел пар, и апельсиновый сок, ожидавший меня. Тебе придется скоро наведаться ко мне снова, предложила я. Или ты могла бы приезжать сюда почаще, возразила тетя, открывая меню. Если бы я знала, что для того, чтобы заманить тебя в Бритчестер, потребуется свадьба, то давным-давно бы свела Морган с каким-нибудь бедолагой. Когда официантка подошла к столику, мы сделали свой заказ. Тётя Лаура выбрала любимые блинчики, а я — омлет из яичных белков. Как раз в тот момент, когда у нас забрали меню, на мой телефон пришло уведомление с сообщением от Джейкоба. «Джейкоб!» «Что ж, теперь, когда у нас разница в три часа, я чувствую себя еще большим ленивым бездельником. Ты, наверное, не спишь уже, как несколько часов, и успела пробежать марафон». Я мягко усмехнулась, набрав ответное сообщение, а затем спешно засунула телефон обратно в сумочку. «Джейкоб?» — спросила тетя Лаура, приподняв бровь и отхлебнув глоток кофе. Румянец на щеках ответил за меня — на что она улыбнулась. «Похоже, у вас все довольно серьезно. Как долго вы уже вместе?» «Семь месяцев», — произнесла я, и в животе затрепетало бесчисленное количество бабочек. Я любила Джейкоба. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать данный факт. Но это произошло. Он был моим лучшим другом в Калифорнии, и мы виделись с ним минимум три раза в неделю. У нас были общие увлечения. К примеру, мы совершали походы по фермерским рынкам, наполняли наши выходные живой музыкой и многие дни проводили на солнце. В то же время у каждого оставались свои увлечения. Бег для меня, кроссфит для него. К тому же секс был просто потрясающим. Это именно те отношения, в которых я нуждалась. С ним было легко, непринужденно. «Ничего подобного я раньше не испытывала». «А Джейкоб мне нравится», — решительно заявила тётя Лаура. «Он показался мне таким джентльменом, когда я праздновала у вас Рождество». «Джейкоб всегда такой», — задумчиво произнесла я с отстранённой улыбкой. Никогда не встречала никого похожего на него. «Хм, может быть, в следующий раз ты вернёшься в Нью-Гэмпшир», Уже играя именно свою свадьбу. Ладно, Тель, не забегай вперед. Я фыркнула от смеха: Как идут дела в твоем салоне? Моей тёте было 14, когда я родилась у мамы, поэтому она всегда чувствовала себя скорее старшей сестрой, нежели тетей. Конечно, до некоторого времени пришлось быть моим опекуном. Но ей никогда по-настоящему не приходилось наказывать меня или воспитывать. В целом я была хорошим ребенком, если вычесть вечеринки по выходным, которые время от времени доставляли мне неприятности. Тель владела единственным салоном красоты в городе, одним из немногих во всем округе. Именно ее стоило благодарить за то, что она показала мне, как придавать форму бровям, осветлять волосы и красить ногти. До переезда эти вещи казались мне чем-то вроде ракетостроения. Я могла целый день наблюдать, как мама делает макияж и прическу, но никогда не знала, с чего же начать. Временами было впечатление, что я имею больше схожего с тетей Лаурой, а не с мамой. У нас обеих светлые волосы, в то время как моя мама была брюнеткой. Наши глаза ярко-голубые, у мамы же они были скорее серого оттенка. Также она имела округлые формы, а мы с тетей Лаурой были более стройные и подтянутые. Но, может быть, я просто хотела иметь больше общего с Тиэль, а не с мамой? Не то чтобы приходилось сильно стараться для этого. Она даже не пыталась связаться со мной с того дня, как уехала в Феникс, кроме одного раза несколько лет спустя, когда, позвонив тете Лауре, спросила, как у меня дела. Естественно, та сказала, что ей стоит приехать навестить меня и выяснить все самой. Но моя мама трусиха и побоялась столкнуться с последствиями своего отъезда. Во мне скопилось слишком много обиды, чтобы когда-либо попытаться связаться с ней снова. Моей тете также было тяжело потерять свою сестру. В тот день, когда мама оставила нас в Бридчестере и разорвала все связи, Она забила последний гвоздь в крышку гроба их взаимоотношений. Тётя Лаура не одобряла подобных действий. А мама, в свою очередь, не хотела спасать их отношения, если это означало отказаться от всего того, что она имела со своим парнем в Финиксе. Я даже не знала, вместе ли они до сих пор. Что ещё более важно? Мне плевать. У меня скрутило живот при одной мысли о ней. И я предпочла выкинуть все ненужное из головы, сосредоточившись на тете Лауре, которая рассказывала мне о новых лаках для дип маникюра в салоне и последних тенденциях в прическах, которые приводили ее в шок. Разговор протекал легко. И мы успели обсудить все, начиная с моего подкаста и заканчивая тем, от каких шоу мы фанатели на Netflix, пока на телефоне не зазвонил будильник дающий понять, что мне пора уходить. «Ну что ж, мой выход. Пора начинать свадебное безумие», — вздохнула я. «До сих пор не могу поверить, что Морган планирует это за две недели». «Не можешь?» — парировала я. «Ну, хорошо, могу. Но серьезно, разве большинству невест не требуется год для подготовки? Полтора года». «Морган не из числа большинства невест». Сказала я со смешком, вставая из-за стола и доставая наличные из кошелька. Тётя Лаура быстро оказалась рядом со мной и остановила мою руку, прежде чем я успела взять деньги. «Даже не думай об этом, малышка Джази. За мой счёт». Она притянула меня к себе, чтобы снова обнять. «Увидимся завтра вечером на вечеринке». «А пока молись о моём здравом рассудке», — ответила я. Она засмеялась, а затем, отстранившись, но продолжая держать за руки, осмотрела меня с ног до головы. «Хотела бы я, чтобы моя сестра увидела ту прекрасную женщину, которой ты стала. Просто пытаюсь не отставать от своей крутой тети. Грудь сжалась, и вместо того, чтобы подтвердить заявление, я просто поцеловала ее в щеку и сжала руку в ответ. Она лишь отмахнулась. Но от меня не ускользнул блеск в ее глазах. Знаешь, я все еще так злюсь на неё!» Прошептала тетя Лаура, приглаживая прядь моих длинных волос. За то, что бросила тебя. Бросила нас. Но иногда я скучаю по ней. И мне интересно, что было бы, если бы она осталась. А мне нисколько не интересно. Это все ложь. Но тетя Лаура не винила меня в этом. Я одарила ее прощальной улыбкой и покинула закусочную, выйдя на Мейн-стрит, которая уже наполнялась как туристами, так и местными жителями. Этот возбужденный шум со всех сторон смыл все остатки раздражения, оставшиеся от разговоров о моей маме. И я улыбнулась, погружаясь в эту атмосферу. Лето было не за горами, и это ощущалось в воздухе обещания более долгих дней и жарких ночей.